Глава 30. Кирилл. Тачку бросил в двух кварталах от нужного места. Надвинув кепку на лоб и, покрыв ее капюшоном толстовки, направился в сторону клуба. Материл про себя Тима. «Ни к чему в таких делах спешка. Не подготовились нормально, не разузнали все, что положено про объект. Если все накроется, то спрашивать буду с него, опять же, если не спросят с нас». Теплый летний воздух приятно пах ночной влагой. Шумный город замер в готовности полноценно ожить через час-два. Разве что редкие машины скользили по дороге неторопливо. Это одинокие такси развозили пьяных и запоздалых гуляк по домам. Немного непривычным было наблюдать тусклый рассвет. Спустя всего только пару часов после заката и пугающая обнаженность летнего утра еще сильнее разгоняла мою кровь по напряженным венам. В ушах звенело, сердце замирало в определенном одному ему известном ритме. Замирало через каждые пять шагов, словно готовилось к новому, еще большему выплеску адреналина. И я жаждал скорее получить эту разрядку, хотел прочувствовать опасность каждой клеточкой своей кожи. Именно она и была желаемой целью. Именно процесс получения эмоций, а не деньги, ради которых все и затевалось. И понимал я это именно в такие моменты, перед прыжком в неизвестность. Когда оглушающая тишина повисала надо мной, вынуждая собраться и нырнуть в долгожданную пустоту, а я, падая вниз, чувствовал кайф и свободу и ощущал себя по-настоящему живым. «Какого рожна, Тим!» Прорычал я, прыгая к нему на пассажирское сиденье. «Ты еще ближе к объекту не мог свою тачку припарковать?» Он явно сошел с ума. Даже в утреннем тумане стоянка перед ночным клубом мекко просматривалась со всех сторон, и народа, выходящего покурить на крыльцо, было не меньше, чем днем. Единственное, что отличало это место ночью, относительная тишина, да и та была нам лишь врагом в данной ситуации. Этот придурок умудрился поставить свою хонду-серви всего в десяти метрах от нужного нам ягуара. «Не ругайся при девушках!» — ухмыльнулся Левицкий, застегивая пуговицы модного пиджака. И только в этот момент я обернулся и заметил незнакомку, притаившуюся на заднем сиденье. «Здрасте!» — выдавил, беззастенчиво разглядывая ее. «Молодая?» Едва ли старше нас с Тимом хорошенькой собой, ухоженное лицо, длинные светлые волосы, гладкими волнами, струящиеся по плечам, аккуратный прямой нос в меру пухлой губки и платье, являвшее взору заманчивую ложбинку меж грудей. Оно сразу бросалось в глаза, черное, расшитое блестками, с крупной розой из перьев над грудью, элегантное, но чересчур затейливое, словно бы его хозяйка собралась выступать в кабаре. «Привет!» — сухо ответила незнакомка как раз в тот момент, когда мое воображение дорисовывало длинный мундштук, зажатый меж ее пухлых алых губ и ровные серые колечки дыма, вылетающие из них же. «Это Соня», — представил мне ее Тим. «Очень приятно», — растерялся я, не сводя с нее глаз. «Сонька, золотые стринги!» Заржал друг, за что тут же получил от девушки тычок локтем по обшивке сидения. Дернулся и поспешил извиниться. «Прости, ей не нравится это прозвище». Обернулся. «Просто, Соня, так лучше?» Ее глаза, густо обведенные черным, опасно сузились. «Еще раз так скажешь, откручу тебе самое дорогое». Та серьезность, с которой это было сказано, не оставляла сомнений. Девушка не шутила. — Соня сегодня работает с нами, — сообщил Тим, поправляя рукава пиджака. — Вот как. Мало того, что он посвятил в дело постороннего, так еще и взял его в долю. — Хозяин тачки прибыл в клуб уже на полусогнутых, — объяснил Левицкий. — С ним две девицы. Веселуха идет полным ходом. — Чтобы считать сигнал ключа, мне нужно будет приблизиться к нему на расстояние до пяти метров. Он повернулся назад и показал пальцем на черную дамскую сумочку, лежавшую на коленях девушки. Я подумал, что явиться в ночной клуб в форме электрика с чемоданом гораздо рискованнее, чем просто пригласить с собой шикарную даму в сумочке, которой будет лежать ретранслятор. «Угу, недовольно нахмурился я, может быть». Сердце продолжало гулко ухать в груди. — Не волнуйся, Соня — профессионал, и ей в этом деле нет равных. — А вот это вряд ли. — Так зачем ты поставил свою тачку возле Ягуара? Мне было неуютно, падав взглядом незнакомки. Ничего, что здесь везде камеры понатыканы. — Котенок, не бойся! Тим улыбнулся мне, обнажив ряд ровных белых зубов. Я прикрутил номер, который снял с какой-то пятерки во дворах. Знаешь, такой отечественный броневик вас. Ну вот. Никто по этим номерам меня не вычислит, не переживай. Так, хорошо. Я так сильно нервничал, что мне становилось жарко. Как долго мне придется торчать возле тачки? Сиди и не дергайся. Он протянул мне прилог. Вот второй ключ от моей машины. Когда все будет готово, ты получишь сигнал. Скину тебе на сотовый. Спокойно выйдешь, закроешь мою тачку, подойдешь к Ягуару, включишь блок ретранслятора, проверишь, открывается ли ручка. Если да, значит и кнопка «Стоп-старт» тоже работает. Садишься, заводишь, красиво уезжаешь, а потом мы с Соней возвращаемся в свою СРВшку, открываем ее своим ключом и тоже дергаем отсюда. Не боюсь, в свою мордаху постараюсь сильно не светить, да и там темно внутри, все будет норм. Понял. Кивнул я, чувствуя, что вспотели ладони. «Да, перед тем, как покинуть салон, — произнес Левицкий, — не забудь врубить глушилку!» Он открыл дверцу, вышел, наклонился и шепнул. «Копы на хвосте нам же ни к чему, хм, так ведь?» «Угу». Прокручивая все еще раз в голове, ответил я. «Мадам!» Открыв заднюю дверцу, Тим галантно протянул руку девушке. Та продолжала сверлить меня недоверчивым взглядом. Большие синие глаза словно говорили «Парень, я знаю, ты обязательно облажаешься». Почувствовав себя неуютно, я отвернулся. Тихонечко выдохнул. Удачи! Негромко бросила она на прощание и вышла. Слегка бедрами, направилась ко входу. Лениво и словно нехотя взяла Тима под руку. Как только странная парочка скрылась внутри здания, меня начало лихорадить уже не по-детски. Я попытался сосредоточиться на дисплее телефона, не забывая временами оглядывать стоянку. Прошло всего минут пятнадцать, а нервы уже начинали сдавать. Казалось, что я попал в ловушку. Левицкого там спалили и вот-вот придут и за мной. Я проклял все на свете, а особенно чертову спешку, в которой мы не успели толком обговорить все детали и пути возможного отступления. Когда мобильник вдруг завибрировал, я подскочил, как чертов герой какого-то мультфильма. Буфера высветилось на экране. Ну, и что означало это сообщение? Умник, блин, не мог прислать что-то вроде «пора, действую» или «готово». Ну и как мне теперь поступить?» Пытаясь унять дрожь в руках и ногах, я собрал все необходимое оборудование и вышел из машины. Щелкнул сигналкой и, едва не обронив на асфальт блок ретранслятора, засунул брелок от машины Тима в задний карман, огляделся. Со стороны входа в клуб раздавались пьяные голоса и смех. На самой стоянке было тихо. Опустив голову, чтобы не светить свое лицо, я направился к нужной тачке. Судорожно сжал в руке ретранслятор. Мой блок не был таким увесистым, как тот, что считывал сигнал из сумочки Сони. Размером с небольшой блокнот он легко помещался в ладони и не привлекал столько внимания. Но мне казалось, что я несу увесистый тюк, который приковывает взгляды посторонних не меньше, чем сияющая огнями новогодняя елка. Подойдя к ягуару, ощутил, как сердце отчаянно толкается в ребра. Со всех сторон мерещились звуки. Сирены, крики, звук бьющегося стекла, выстрелы. Мое подсознание сводило меня с ума, прокручивая в голове различные возможные сценарии неудачного исхода. Это ужасно пугало, но заводило еще больше. Всего три действия, простых и невообразимо сложных. Они отделяли меня от победы. Включить блок, открыть дверцу, сесть и завести мотор. Хотелось покончить с этим быстрее. Последний раз, воровато оглядевшись, я подошел к водительской двери. Точеные линии кузова, холод металла, блеск лакокрасочного покрытия, совсем нового и, кажется, только с конвейера. Все это манило, упрашивая прикоснуться, но делать этого было нельзя ни в коем случае. Момент истины. Щелкнул на блоке выключателем. Загорелась красная лампочка НУС. Поехали. Легонько скользнул пальцами в дверную ручку, надавил аккуратно и нежно, словно касался женской груди. Она поддалась мягко и смиренно. Открылась без единого звука, приглашая присесть внутрь, в салон, отделанный новой кожей кремового цвета с тиснением и ромбовидной прострочкой. Больше я не оглядывался, сел, закрыл дверцу и уверенно нажал на кнопку пуска двигателя. Выдохнул, увидев, как загорелась приборная панель, и услышав самый приятный на свете звук мягкий. Точно проснулся дикий зверь, решивший отметить свое пробуждение не грозным рыком, а вкрадчивым урчанием. А вот теперь пришло время и порычать. Я быстро врубил глушилку, положил на пассажирское сиденье блок и воткнул заднюю. Глаза сами выбирали нужную траекторию. Нога опустилась на педаль, руки крутанули руль. Дальше все как во сне. Никаких резких движений, пока не покинул территорию стоянки. Скрылся плавно, не издавая громких звуков и не привлекая ненужного внимания. Выехав на дорогу и неторопливо набрав скорость, я двинулся прочь из центра, точнее поплыл. Так тихо и почти невесомо неслась эта роскошная малышка. Только убедившись, что за мной нет погони, выдохнул и позволил себе рассмеяться. Расслабил пальцы мертвой хваткой, вцепившись в руль, опустил плечи. Да, да, да, да! Даже откинулся на спинку сиденья. Когда вдруг впереди по встречке замаячили сигнальные огни, Забыл, как нужно дышать. Едва до меня донесся приближающийся звук полицейской сирены. Надо же, как они быстро! Ехали мне навстречу патрулька, ГИБДДшники. В панике даже не понял, кто это был. Думал только о том, чтобы машина случайно не вильнула по дороге, ведь руки меня больше не слушались. И да мы поравнялись, я опустил голову. в Машина пронеслась мимо. В зеркало заднего вида заметил, что они проехали поворот на клуб и помчались по дороге дальше. Вскоре мигалки и вовсе скрылись из виду. Пронесло. Но сработало как напоминание о том, что не стоило бы расслабляться, пока не доеду до места назначения. Главное, чтобы без происшествий. Каждая чертова поджилка тряслась в моем теле на подъезде к боксам Шумахера. Я остановился и набрал нужный номер. «Слава, это я. Открывай». Через пару секунд двери гаража пришли в движение. Въехав внутрь, я заглушил мотор и вышел. Убедившись, что бокс закрыт, вылез, снял капюшон, бейсболку и, натянув на лицо скучающий вид, поздоровался. «Привет». Будто и не паниковал. «Вау!» Вместо «приветствия» проронил Слава. Обошел тачку и присвистнул. — Тим мне говорил, что вы сегодня работаете, но не говорил над чем именно. Надо же! Крепко пожал мне руку и потрясенно закивал головой. — Кир, это новый уровень, парень, поздравляю! — Спасибо. Честно говоря, я был бы рад сейчас проверить, не навалил ли в штаны от страха. Всякое могло быть, ведь последние 10-15 минут прошли как в тумане. Такая тачка не пойдет в мясорубку. Примечание автора. Мясорубка на разборку под запчасти. Она же совсем новая. Да, нам заказали именно эту модель. Тим все сам разрабатывал. Я думал, он договорился с тобой. Шумахер снял кепку и почесал лысеющую головенку. Деталей не говорил. Сказал только, что тачка крутая. И завтра ее заберут люди заказчика. заплатил мне за передержку». «Понятно». «Глушилку не забыл включить?» Прищурился Слава, в который раз обходя машину. «Я ж тебе не пятиклассник?» Усмехнулся я, пряча руки в карманы. «Зови своих парней, пусть отключают навигацию». «Хорошо». Он снова протянул мне руку. «Побежишь?» «Угу, пора». Обменявшись рукопожатиями, мы расстались. Я вышел на улицу, быстро преодолел расстояние от гаражей до людного жилого квартала, где легко можно было встретить в такую рань первых прохожих, спешащих на работу по улицам еще спящего города. Были бы сигареты, я точно бы закурил. Трудно было себя сдерживать, чтобы не ускорить шаг, не рассмеяться вдруг лихорадочно, или не дать гапака. Примечание автора: дать гапака, танцевальное движение, прыжок или восклицание во время танца. В кармане завибрировал телефон, незнакомый номер. И вот тут-то все кишки дернуло невидимой рукой и скрутило в тугую удавку. Тревога, нарастая, зашкаливала. Немного посомневавшись, я спрятал мобильник обратно. Какого черта? Достал аппарат, набрал Тима. «Выключен или находится вне зоны действия сети?» По венам медленно растекалось предчувствие страшного. Тело сковало острым льдом. На негнущихся ногах я продолжил путь, когда трубка вдруг снова завибрировала в кармане и опять незнакомый номер. А, будь что будет. Нажал на кнопку, да? — Эй, котенок, как ты? Раздался бодрый голос Тима. «Гаденыш — Гаденыш! Выругался я, оглядываясь по сторонам. — Ну ты даешь! — Не ругайся, мой маленький! Заржал он. На заднем фоне было достаточно шумно, играла музыка. «Звоню тебе с телефона Сони, мой сел». «Ты что, не мог трубку зарядить, когда на дело шел?» Гнев хлынул из меня сплошным потоком. Я ж чуть не обоссался от страха, а он тупо забыл зарядить мобилу, идиота кусок. «Да я о тачке думал, я о деньгах, а не о том, чтобы с зарядным возиться. Главное, что все удалось, да? Вот ну, и как!» — Без приключений? — Нормально. Лошадка в стойле. Иду пешком. — Хорошо. Тогда жду тебя в баре. Он отключился. Недолго думая, я перешел дорогу и направился в забегаловку, в которой всегда любил зависать, Тим. Так и оказалось, он был там. Они сидели с Соней за маленьким столиком в углу заведения, укутанные от посторонних глаз с темнотой и плотной завесой табачного дыма. Левицкий, развалившись в кресле, курил настоящую кубинскую сигару и запивал ее ромом. «Привет!» — я сел на свободный стул. Повернувшись, девушка наградила меня пронзительным взглядом. Он явно означал что-то вроде «не думала, что ты справишься, слезняк». К слову сказать, Тима она ласковыми взглядами тоже не жаловала. Пытающаяся оказаться крутой, реально дикой или просто феминистка, мне было плевать но смотреть так на себя я бы не позволил, поэтому ответил ей таким же суровым взглядом, означавшим ни много ни мало, а если хочешь что-то сказать, то лучше говори. Но Соня и тут не собиралась вступать со мной в диалог. «Моя доля», — мрачно потребовала она, повернувшись к Левицкому, взглянула на него из-под опущенных ресниц. «Обожаю, когда ты такая серьезная, детка!» Он неохотно полез в карман. «Это меня ужасно заводит!» «Гони монету, Тим!» — напомнила незнакомка, протягивая изящную ручку ладонью вверх. Маленькая, миловидная. Она, кажется, умела выглядеть достаточно опасной, и точно знала, чего хочет. А вот Левицкий, на удивление, с ее поведения не бесился. Он выглядел довольным, разве что только не мурлыкал, как мартовский кот. Если меня когда-то хмутает простая смертная, усмехнулся он, отсчитывая десять зеленых купюр с портретом Франклина, то это точно будет она. И окинул девушку восторженным взглядом. Даже не мечтай. Быстро спрятав деньги в лифчик, Соня замахнула рюмку спиртного и встала. Небрежно одернула платье и перестань пялиться на мои буфера, недоумок. Но Левицкий. Уже закатил глаза и возбужденно прикусил губу. — Я же тебе писал, какие они, да? — обратился он ко мне. — Две аккуратные, упругие апельсинки. — Недоумок! — проворчала девушка, презрительно качнув головой и посмотрела на меня. — Приятно было поработать. — Сонь, а ты не посидишь с нами? — опомнился друг, хватая ее за руку. Похоже, ему реально хотелось больше времени провести в обществе загадочной белокурой девчонки в экстравагантном наряде. — Тима, ты же знаешь, меня там брат ждет. Мы завтра едем на море, так что деньги будут нам очень кстати. Левицкий полулег на стол и посмотрел на нее жалобно. — Ты вынуждаешь меня разрыдаться! Девушка громко выдохнула сквозь сомкнутые губы. — Не поясничай, Тима. «Понадоблюсь, набери меня. Вот только мы на море едем надолго». У брата пела нефриты, и врачи рекомендовали греться в песке и больше загорать. «Привет ему!» С тоской друг коснулся губами ее руки. «И спасибо тебе!» Она дернула бровями и усмехнулась. «Всегда, пожалуйста, обращайся. Расценки ты знаешь». Девушка подмигнула мне. «Пока, Кирилл». И, качая бедрами, направилась к выходу. Соня Коршунова. Главная героиня романа «Наглец» Лена Сокол. «Путана, что ли?» — шепнул я, наклоняясь на стол. Мой друг так и продолжал, раскрыв рот пялится ей вслед. «Смеешься!» — огрызнулся он, выпрямляясь. «Продажную девку от нормальной не отличишь? Это ж просто образ. У нее их сотни». Он вздохнул, наливая себе и мне немного рома в пузатые стаканы. Затянулся сигарой. «Таких, как она, больше нет. И вряд ли будут». «Понятно. Окунаясь в табачный дым, зажмурился я. Ты на нее что, запал?» «Да с радостью запал бы я», — улыбнулся Тим. «Только ни у одного из нас нет шансов. Эта чертовка — лучшая воровка в городе. Ей по боку, мужики, совершенно». Внезапно он оживился. «А вот кому не по Мимо прошли две дешевого вида девки, у которых из одежды были лишь тонкие тряпки, прикрывающие сподни до да высоченные каблуки вместо копыт. «Девочки!» — игриво позвал Тим, приглашая сельского вида дам за наш столик. «Вот этого только не хватало!» «Слушай, друг, а как по оплате?» — поспешил напомнить я, наклоняясь к нему. «Завтра заказчик получит тачку и рассчитается!» Проворчал он мне на ухо, затем распростер объятия перед незнакомками. «Красавицы! Присаживайтесь к нам, скрасти вечер двум холостякам!» Незнакомки закудахтали, волоча за собой четвертый, недостающий стул к нам за столик. Сели и, смеясь, начали представляться. «Люда!» Маша или Глаша, мне было все равно, я их не слушал. Мне требовалось выпить чего покрепче, чтобы наконец узел напряжения в груди развязался. Меня все еще держало после угона и никак не хотела отпускать.